В языке художественной литературы, особенно в поэзии, значительно чаще встречаются формы множественного числа отвлечённых существительных, которые не приняты в других стилях литературного языка. Подобные формы следует рассматривать как индивидуально авторское образование. Пускай зовут Забудь, поэт, вернись в красивые уюты. Нет, лучше сгинуть в стуже лютой. Уюта нет, покоя нет. Блок. Сколько свинцового яда влито, Сколько чугунных лжей. Моё лицо никак не выжмет штангу. Этих. Ушей. Визнесенский. Форму только множественного числа имеют. Первое. Конкретное существительное название предметов, состоящих из нескольких частей. Брюки, ножницы. Второе. Вещественное существительное название веществ, материалов, отходов некоторых веществ. Белила, духи, консервы, опилки. Третье. Отвлечённое существительное входит сюда название действий, процессов, состояния – бега, переговоры, хлопоты. Название промежутков времени – будни, каникулы, сутки. Название игр с несколькими участниками – горелки, прятки. Четвёртое. Имена собственные – это название городов, горных массивов, созвездий – люберцы, Жигули, бесы черёмушки. Пятое. Собирательное, существительное, обозначающее множественную совокупность, собирательность чего-либо, всходы, деньги, письмена, Конкретные существительность с формой только множественного числа могут получать значение как единственного числа, это один предмет, так и множественное, раздельное множество предметов. Однако эти значения выражаются одной омоформой, а не противопоставлением форм единственного и множественного числа. Элегантный браслет замкнулся и наручные часы третьего тысячелетия заблестели на моём запястье орлов. В витрине вы можете увидеть часы всех отечественных марок из газет. Вещественное, отвлечённое, собственное, собирательное, существительное, употребляемое только в форме множественного числа, значение множества выражать не могут – «чернила», «выборы», «химки», «финансы». А формы «кружево», «кружева», «небо», «небеса» не выражают отношений, количества. Они просто синонимы и могут заменять друг друга. Страница 279, параграф 119. Употребление единственного числа в значении множественного. Форма единственного числа конкретных существительных может быть использована для обозначения не только одного лица или предмета, но и множества предметов. Настоящий интеллигент – Всегда обнажает существо проблемы, не опасаясь, что при этом он кого-то может обидеть. Семенов. Руководитель должен выучиться, получить права и ездить сам без шофера из газет. Различные по семантике формы единственного числа употребляется в приведённых примерах для обозначения такой единичности, которая по выражению Потебни создаёт образ сплошного множества или нерасчленённую совокупность, собирательность. Это «Смотри по темне» сборник из записок по русской грамматике «Москва», 1968 год, том 3, страница 26. В одних случаях при сохранении значения собирательности на первое место выдвигается значение обобщенности, других преобладает значение собирательности или вещественности. Книга не однажды спасала меня, когда уроды и вии того мира, в котором я вырос, хотели сделать меня похожим на себя. Борисов. Потом они завтракали рыбой, жареной, копченой, вареной, вяленой, щукой, окунем, угржом, нагибет. Для красоты и прочности полы были усланы паркетом из хорошо высушенного ясеня, дуба, клёна из газеты. Это страница 280 -я. Обобщенно-собирательное значение формы единственного числа широко представлено во всех функциональных стилях современного языка. Оно часто используется в публицистике, в заголовках, в названиях рубрик, в материалах, освещающих узконаучные проблемы, и в филитонах, где представлена обиходно-разговорные стили общения. Ударник пятилетки. Агроном и поле. Для чего человек учится? Через сердце художника. Русское поле. Читатель предлагает. Вокруг собрания. В научной речи названия конкретных существительных и обобщенно-собирательном значении широко встречаются при определении вида однородных растений или животных семейства, класс, тип, род. При этом отмечаются их характерные признаки. Ель – одна из пород, имеющая наиболее северные границы распространения. Кит – животное, млекопитающее. Форма единственного числа предметных существительных способна употребляться также дистрибутивным. то есть о распределительном значении. В этом случае она показывает, что одинаковые предметы принадлежат каждому из целой группы. Один за другим из леса на берег выходили охотники. Одни, Одни несли ружьё за плечом, другие на груди, словно автомат на гибель.